621. Матерь Агни-йоги. «Не примем добрые отношения за злое и наоборот. Судья сердца. Когда магнит его ощущает отталкивание, значит что-то неблагополучно в друзьях. Лучше поверить сердцу, чем лживым словам. Сколько раз уж ты был обманут». И сколько раз хочешь быть обманут вновь, лучше не верить и ошибиться, чем поверить и обмануться. Много бед происходит от незаслуженного доверия. Присматривайтесь к мелочам. Малое часто помогает усмотреть и большое, скрытое за ним. Из малого вырастает большое. И жаль, если и мало это темно. Мало это в покое никогда не прибывает, или растет, или уменьшается. По этому признаку и судите об опасности малых вещей. Малые ростки тьмы очень опасны тем, что растут. Замкнутый магнит силы своей не теряет. Открытый магнит духа может силу растратить мгновенно и утратить свою притягательность. Если и чуете, что притяжение ослабло, тотчас же замкните магнит и накапливайте растраченную силу, и тогда притяжение начнет действовать вновь. Законы психотехники регулируют человеческие взаимоотношения. Зная их, можно этими отношениями управлять самому, не отдавая их во власть случайности. Человек — это магнит поляризуемой воли.